Глава 123. Мушкет. За то время, пока бушевал тайфун, матроса, стоявшего на пекоде у румпеля из кашалотовой челюсти, несколько раз швыряло на палубу неожиданным рывком рукоятки, которая по временам все же неизбежно начинала биться, хоть и была закреплена дополнительными румпельталями однако не намертво, потому что какая-то возможность маневрировать рулем все же была необходима. В такие свирепые штормы, когда порывами ветра судно точно валан швыряет по морю, нередко приходится замечать, что стрелки компаса вдруг начинают описывать круг за кругом. Так было и на пякаре. Чуть не при каждом ударе волн рулевой мог наблюдать, как они с вихревой скоростью вращались по картушке, а это такое зрелище, которое у всякого непременно вызовет сильные непривычные чувства. Но спустя несколько часов после полуночи тайфун стих настолько, что благодаря отчаянным усилиям Старбека и Стаба, одного на носу, другого на корме, удалось срезать долой трепещущие остатки клевера, И фор, и грот Марселей, которые полетели, подхваченные ветром, кружа точно белой перья, выпадающей, на раз в шторм, из крыла Альбатроса. На их место были подняты три новых зарифленых паруса. Вытернули также еще и штормовой трисель. Так что судно снова бежало теперь по пенным валам, придерживаясь определенного курса, который «Востока, Юго-Восток», Еще раз был продиктован рулевому. До этого, покуда свирепствовал шторм, рулевой держал штурвал, как приходилось. Но теперь, когда он приводил судно к прежнему курсу, то и дело поглядывая на компас, вдруг добрый знак ветер начал отходить к корме, и вот уже противный ветер стал попутным. Тут же были обрасоплены реи под бойкую песню Эй Ветер попутный, о хей-хо веселей, которую затянула повеселевшая команда, в радостной надежде, что это многообещающее событие скоро опровергнет все прежние дурные предзнаменования. Выполняя приказ капитана доложить безотлагательно и в любое время дня и ночи обо всякой существенной перемене наверху. Старбик не успели еще реей занять нужное положение, послушно, хоть и неохотно, и понуро направился вниз, чтобы поставить в известность капитана Ахава о том, что произошло. Прежде чем постучать в дверь каюты, он невольно остановился перед ней на минуту. Висячая лампа раскачивалась в кают-компании широкими неровными размахами, то вспыхивая, то тускнея и бросая бегучие тени на запертую дверь, тонкую, с задернутыми занавесками на месте верхней филенки. Из-за подземной обособленности этой каюты в ней царствовала какая-то странная гудящая тишина, даже тогда, когда снаружи ее стягивала вручами весь мыслимый грохот стихий, а в стойке у передней переборки поблескивали заряженные мушкеты. Старбик был хороший и честный человек. Но в то мгновение, когда он увидел эти мушкеты, в сердце Старбика родила злая мысль. Однако она была так сплетена с другими мыслями, не злобными и даже добрыми, что он не сразу сумел распознать ее. «Как-то раз...» «Он хотел застрелить меня», — пробормотал он. «Да, вот...» Этот самый мушкет, он на меня наводил, вот этот, со звездами на прикладе. Сейчас я дотронусь до него, выну его из стойки. Как странно, что я, который столько раз орудовал смертоносной острогой, как странно, что я сейчас весь дрожу. Заряжен, надо посмотреть. Да, и порох на полке, нехорошо это. Лучше высыпать его. Но нет, погоди, я излечу себя от этого. Храбро возьму мушкет в руки, подержу и подумаю. Я пришел доложить ему о попутном ветре. Но что значит попутный ветер? Попутный, благоприятный для смерти и погибели, значит, для моби-дика. Такой попутный ветер хорош только для этой проклятой рыбы. Вот оно, это дуло, что направлял он на меня». Вот это самое, вот я держу его. Он хотел убить меня оружием, которое сейчас у меня в руках. Да-да, мало этого. Он намерен убить всю команду. Ведь он же говорил, что никакой шторм не вынудит его спустить паруса. И разве не разбил он в дребезге свой небесный квадрант? Разве не идет он в этих гибельных водах, нащупывая курс при помощи лживого лага? А во время страшного тайфуна разве не поклялся он, что не будет пользоваться громотводами? Неужели этому обезумевшему старику будет позволено утянуть за собой к страшной погибели команду целого корабля? Да, да, он станет сознательным убийцей тридцати человек, если с кораблем случится беда, а если Ахаву не помешать... С этим кораблем случится страшная беда, — так говорит мое сердце. И потому, если вот сейчас он будет устранен, преступление не совершится. Такс, он, кажется, что-то бормочет во сне. Да, там, за переборкой, он сейчас спит. Спит? Но он жив и скоро снова проснется. Тогда я не смогу противостоять тебе, старик». Ни убеждений, ни увещаний, ни заклинаний, не слушаешь ты. Все это с презрением ты отвергаешь. Слепое повиновение твоим слепым приказам — вот что тебе нужно. А ты говоришь, что люди поклялись твоей клятвой, что каждый из нас — ахав, упаси нас великий Боже. Но, может быть, есть иной путь, законный путь, заключить его под арест, привести на родину. Но нет. Разве вырвешь живую силу из живых рук этого старика? Нужно быть дураком, чтобы рискнуть и пойти на такое дело. И, допустим, даже что он связан, весь опутан веревками и тросами, прикован цепями к полу своей каюты, он будет тогда ужаснее, чем тигр в клетке. Я бы не вынес такого зрелища. Не знал бы. Куда бежать от его воя? Я потерял бы покой, сон и самый здравый смысл за это мучительное плавание. Что же в таком случае остается? Земля лежит на сотни лик от нас, и ближе всего недоступна Японии. Я стою здесь один, в открытом море, и два океана, и один материк лежат между мною и законом. Да-да, так она и есть». Разве стало бы убийцей небо, если бы его молния поразила будущего убийцу в его постели, да так, чтобы кожа спекла с простынями? Разве стал бы убийцей я, если бы?» И он медленно, осторожно, полуотворотившись, приложил дуло заряженного мушкета к дверной филенке. «Вот на таком расстоянии от пола там висит койка хава головой суда». Одно прикосновение пальцем, и Старбик останется жив и снова обнимет свою жену и своего ребенка. О, Мэри! Мэри, о, сын мой! Сын! Но если я разбужу тебя не к смерти, а к жизни, старик, кто знает, в какой глубине окажется через неделю тело Старбика вместе с телами всего экипажа, великий Боже! Где ты? «Как должен я поступить? Как?» «Ветер упал и переменился, сэр. Форы Грот-Марсели поставлены и зарифлены. Идем прежним курсом. Табань! О, моби Наконец-то я сжимаю в руках твое сердце!» Этот крик донесся вдруг из-за двери, за которой спал, погрузившись в мучительное сновидение. Старый капитан. Казалось, будто голос Старбика заставил заговорить его давнишний немой сон. Наведенный мушкет задрожал, ударяясь о филенку. Точно рука пьяницы. Старбик единоборствовал с ангелом. Наконец, отвернувшись прочь от двери, он сунул в стойку смертоносное оружие и вышел вон. «Он слишком крепко спит, мистер Стаб. Спустись-ка ты к нему сам, разбуди и доложи. Я не могу оставлять палубу, ты знаешь, что ему сказать».